«Я за ней сбегаю», — воспрянула Матрёна Савельевна. Она уже совсем потеряла меру силам своим. «Доложитесь же вы, мама, я все сама сделаю», — сказала Уля в сердцах. «Только скоро вы там?» — сильным звучным голосом позвал сверху от хаты поповых Виктор Петров. «Лошади, конечно, у них сильные. В крайнем случае мы можем по очереди бежать за телегой». — вслух размышлял Анатолий. Но Уле не понадобилось идти за Валей. Только Уля с матерью поднялись к крылечку дома. Там между этим крылечком и домашними пристройками, кухонькой и сарайчиком для коровы, стояла среди домашних Ули осунувшаяся Валя Филатова. Бледность в ее лице проступила даже сквозь сильный загар. — Валюша, собирайся, есть лошади! — Мы его уговорим, чтобы он взял нас обеих, — быстро сказала Уля. — Обожди, мне нужно сказать тебе два слова. Валя взяла ее за руку. Они отошли к калитке. — Уля, — сказала Валя, прямо взглянув ей в глаза своими широко расставленными светлыми глазами, выражавшими подлинную муку. — Уля, я никуда не поеду. «Я... Уля», — сказала она с силой, — «ты необыкновенный человек, да-да, в тебе есть что-то сильное, большое, ты все можешь». «И правду, — говорит моя мама, — Бог дал тебе крылья». «Улечка, ты мое счастье на свете», — говорила Валя с жаром любви. «Самое счастливое, что у меня было на свете, это ты, но я... я не поеду с тобой. Я самый обыкновенный человек, я это знаю». Я всегда мечтала о самом обыкновенном. Вот думала, выучусь, буду работать, встречу хорошего, доброго человека, выйду замуж. Будут у меня дети, мальчик, девочка. Будет у нас жизнь светлая, простая. И больше ни о чем я не думала. Уличка. Я не умею бороться. Я боюсь пуститься на сторону одна. Да-да, я вижу, теперь все рушилось. Эти мои мечты, но у меня мама старенькая, я никому ничего худого не сделала, я человек незаметный, я останусь и... и прости меня. И Валя заплакала в платочек, который она все время комкала в руках, и Уля, вдруг обняв и прижав ее к себе, тоже заплакала над ее такой знакомой, милой, пахучей русой головкой. С самого детства дружили они, вместе учились, переходили из класса в класс, делили друг с другом первые девичьи радости, горести, тайны. Уля была замкнута и только в минуты особенного душевного состояния раскрывала себя. А Валя всегда говорила ей «все-все», не поспевая своими чувствами заходом Улиных признаний. «Но разве в юности заботятся о том, чтобы понимать друг друга. Радость состоит в чувстве доверия, в возможности поделиться. И оказалось, что они совсем, совсем разные. Но столько чистых, прозрачных дней стояла за их нежной, святой, девичьей дружбой, что горе разлуки раздирало их сердца. Варя чувствовала, что она отказывается сейчас от чего-то самого большого и светлого в своей жизни. Дальше оставалось что-то очень серое и что-то очень неизвестное и ужасное. А Уля чувствовала, что она теряет единственного человека, которому она могла в минуту счастья или самого великого душевного стеснения раскрыть всю себя, какая она есть, Уля. Она не заботилась о том, чтобы подруга понимала ее. Она знала только что всегда найдет отклик чувства, доброты и покорности, любви и просто чуткости в ее душе. И Уля плакала потому, что это был конец ее детства. Она становилась взрослой. Она выходила в мир и выходила одна. Только теперь она вспомнила, как Валя вынула из ее волос лилию и бросила на землю. Уля поняла теперь, зачем Валя сделала это. В момент такого потрясения Валя догадалась...